На площадку пятого этажа выходило две квартиры. В дверях одной из них маялся худосочный мальчишка в широченных штанах, майки на выпуск и босиком. Вид у него был одновременно любопытный, испуганный и брезгливый. «Мам, ну что там, а?» «Приехала милиция», — спокойно ответила она. «Ты же видишь, сейчас Костика увезут». Капитан с некоторым уважением подумал, что она не стала кричать, что «там ничего, и это совершенно не твое дело, и сколько можно повторять, чтобы ты шел спать?» Ведь ему понятно, что никакими силами она не загонит мальчишку спать, что он уже все видел, а потому скрывать от него правду жизни глупо. «Проходите», — она пропустила капитана вперед. «Я могу оставить дверь открытой, чтобы ваши коллеги могли зайти». «Хорошо», — пробормотал капитан. Протискиваясь мимо нее, он услышал, как она пахнет, дорого и свежо, и оценил длинную шею, плотные ноги, упакованные в джинсы, и довольно большую грудь под свободным домашним свитером. У нее была странная прическа. Такие прически капитан видел только в рекламных роликах. Сзади никаких волос, а спереди длинная лохматая выстриженная челка. Когда она пыталась заправить ее за ухо, на правой руке звякали два браслета. Больше никаких украшений не было. Капитан посмотрел. Обручального кольца тоже нет. Впрочем, это ничего не означает. В паспорте у нее написано, что разведена относительно недавно, год или около того. Может, она колец вообще не носит. Интересная женщина, очень интересная женщина. Ни размазня, ни рохля, ни трусиха. «Ну и что?» «Пока ничего». «Вы знали убитого?» — в спину ей спросил капитан. «На кухню пойдем?» — не отвечая, предложила она. «Как хотите», — пробормотал тот. «Кофе? Чай?» «Ведро водки», — пробормотал капитан себе нос Она не должна была услышать, но услышала. «Ведра нет», — сказала она решительно. «Но немного есть. Хотите?» «Я на работе». Возмутился он с некоторым излишком праведной досады. Она его смутила. «Тим, ты тоже будешь чай, конечно?» «Буду», — прогудел откуда-то мальчишка, и опять она не стала говорить, что давно пора спать. И правда умная женщина. «Это Костик», — неожиданно сказала она. «Константин Сергеевич Станиславов, мой начальник. Главный редактор еженедельника «Старая площадь». Гальцев длинно присвистнул. Вот только главного редактора ему и не хватало под конец квартала. Будто все у него было в полном шоколаде, не хватало только журналиста с аккуратной дыркой в животе. Вот за эту подлую подлость он просто ненавидел свою работу. Главный редактор, мать его! Сейчас, через полчаса, на место происшествия, пожалуют все ведущие телевизионные каналы И все проментовские и антиментовские передачи: от дорожного патруля до человека и закона. Завтра все газеты напишут про убиенного, какой был пламенный борец, настоящий журналист, честный и неподкупный. Савик Шустер объявит, что все это политические заказ и покушение на свободу слова. Независимое расследование затеет независимое расследование и расследует какую-нибудь дичь, в результате чего окажется, что во всем виноваты менты. То ли они его сами пристрелили, то ли отнеслись без должного внимания, а если уж оборони, Божий глухарь, тогда прости-прощай квартальные премия и благодарность в приказе. Так, надо быстро найти того, кто его замочил, чтобы к приезду средств массовой информации уже был готовый подозреваемый. Ну, пусть хоть это баба. «Садитесь», — предложила она Гальцеву. «Сейчас будет кофе. Вам с молоком, с сахаром?» Он пожал плечами и сел на широкую табуретку веселого деревянно-желтого цвета. «Он к вам приехал?» «Ну, конечно», — сказала Кира. «Он хотел со мной поговорить». «О чем?» «Я не знаю». Она достала сахарницу и перелила молоко из пакета в маленький серебряный молочник. «Почему-то на работе он мне ничего не сказал». Сказал только, что вечером приедет, чтобы поговорить, и все. — Во сколько он должен был приехать? — спросил капитан, нацеливаясь на свою записную книжку. — Я не знаю, — ответила она с досадой. — По-моему, после девяти. В записной книжке лежал ее паспорт, который он смотрел, как только приехал на вызов. — Кира Михайловна Яд. Вот наградил бог фамилией. 35 лет, разведенная, незамужняя, сын Тимофей Сергеевич Литвинов, 13 лет, родилась, капитан вздохнул протяжно, в городе Лондоне. Знаете, такой город, капитан Гальцев? Говорят, неплохое место для жизни. Почему она там родилась, да еще 35 лет назад? Какой-то у нас год-то был 67-й, восьмой. В открытый космос вышли, поля засеяли кукурузой. Венгрию давно приструнили, Чехословакию только что. За железный занавес подергали, проверяя прочность. Ничего прочный, висит. До Афганистана далеко, до Солженицына в списках близко. Как в это время можно было родиться в Лондоне? — Вы зовете его Костик? Он ваш друг? — Он мой начальник, — объяснила она, не дрогнув. Ловко подняла турку так, чтобы ни капли кофе не пролилось мимо крохотной чашечки и стала наливать во вторую. Капитан покосился на чашечку. Он любил пить кофе из больших толстых кружек. Полную кружку и сахару побольше. Как пить кофе из этого, он не знал. «Начальник и друг», — настаивал капитан, — «или любовник». Она приткнула турку на край плиты и обеспокоенно взглянула на дверь. Там за дверью был ее сын, но закрывать ее, кероят, не стала. Он никогда не был моим любовником. Отчеканила она, слегка понизив голос. Мы вместе начинали работать, когда East West Holding принял решение о создании этого журнала. Когда это было? Пять лет назад. Главный редактор был другой, Володя Николаев. Он сейчас в Америке живет. Он дружил с Костиком, взял его на работу, стал двигать, а потом уехал, а Костик его заменил. — А вас кто двигал? Она пожала плечами под домашним свитером из разноцветной шерсти. У свитера был обширный вырез, и в этом вырезе виднелось много матово-посверкивающего чистой кожей тела, и капитану это мешало. Меня никто не двигал. Я двигалась сама. Собственно, я особенно никуда и не продвинулась. «Я второй заместитель главного редактора. Это весьма посредственная должность». «Какая?» — переспросил капитан. «Посредственная», — повторила она сухо. «Для моего возраста, конечно. Сейчас все по-другому. Сейчас девочки и мальчики после факультета журналистики приходят, кому 22, кому 23, им уже давно куплены должности. Примерно такие, как моя. Есть еще более привлекательные. Например,… Заместитель коммерческого директора или директора по рекламе? Совсем ничего не нужно делать, все делает директор. Сиди себе и учись, если мозги есть. А если нет, просто денежки получай. Ваш... Костик. Из этой же серии? Нет. Она улыбнулась. Зубы были безупречными, как и плечи. С чего вы взяли? Я же говорю, его двигал Володя. А они с Володей сто лет назад начинали в ТАСС или в РИА... Я точно не помню. — Это профессионалы, а не мальчики, Андрей Степанович, — подсказал капитан. — А у вас есть мальчики, которые хотели бы купить должность главного? — Должность главного покупать не рекомендуется. — Все-таки ведь кто-то должен делать журнал. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. — Костик очень хороший журналист, — сказала она решительно, словно специально отказываясь добавить «был». — Пишет отлично в политике разбирается, связи у него везде. Что значит связи? Кира Яд закурила сигарету и остановилась прямо перед капитаном, который все страдал над своей наперсточной чашкой. Опять он услышал ее запах, что за наказание такое, и ее матовая кожа мешала думать. Андрей Степанович, чтобы делать журнал, надо иметь доступ к информации. Что такое информация? То, что приходит по линии информационных агентств, ерунда, вы понимаете, вчерашний день, это никому не нужно. Необходимо первыми узнавать то, что может стать сенсацией или даже просто событием. Нужно добиваться, чтобы эти события комментировали те, кто в этом хоть что-то понимает. Можете себе представить, что необходимо преодолеть, чтобы получить согласие на интервью, например, от главы администрации президента? Нет признался капитан Гальцев, который никогда не пытался интервьюировать главу администрации. Больше того, он был искренне уверен, что этот глава на самом деле никому не интересен, и получать у него согласие на интервью ни за каким чертом не надо. «Ну не хочет он интервью, значит пусть будет интервью с группой «Блестящие». Ничуть не хуже, а может даже и лучше». Костик знал нужных людей везде и в Думе, и в администрации, и в правительстве, и в МВД, и в МЧС. Ему почти никогда не отказывали. И у нас всегда была возможность подтвердить или опровергнуть информацию. Или получить доступ к каким-нибудь закрытым материалам. У нас же нет первой поправки. В прессе никто ничего показывать не обязан. «Ясно, ясно», — пробормотал капитан, глядя в свою записную книжку. В книжке были прочерчены линейки и написано «Пон, в ФВТР, СРД». Ни пон, ни ВТР, ни СРД ничего не добавляли к общей картине. В зоологическом музее, куда капитан Гальцев любил наведываться во времена пионерского детства, была композиция «Глухари на таковище». Чучело облезлых глухарей, пыльная искусственная трава, пыльные искусственные кусты, на заднем плане нарисованное озеро и березы. Красота. Глухарь был на налицо, а вместо нарисованных берез с озером модерновая кухня и глоток аристократического кофе. Все-таки, наверное, он был ее любовником. И она пристрелила его на площадке между четвертым и пятым этажом, когда он приехал к ней, чтобы выяснить отношения. Может, он хотел завести отношения с кем-то еще, а она, эта блестящая Кира, ему мешала. Ревновала, скандалила или что там еще. Капитан зевнул, не разжимая челюстей. Хорошо бы так и было, несмотря на свежий и дорогой запах, два браслета и матовую кожу. И вы не знаете, зачем именно сегодня он хотел вас видеть? Продолжая скорее свои мысли, чем разговор с ней, спросил он. Нет. Они сильно поссорились днем с первым замом, Гришей Батуриным. Я вошла, когда они орали друг на друга. Потом Гришка ушел. Вернее, я их разогнала. Как разогнали? Перебил насторожившийся, как овчарка, капитан. Да никак, — ответила она нетерпеливо. Велела, чтобы прекратили. Всю редакцию оповестили, что у них опять скандал. Они скандалят всегда очень громко. Гриша ушел. — Подождите, — остановил капитан. — Как его зовут? — Кого, — не поняла Кира. «Того, с кем поскандалил ваш главный?» «Григорий Алексеевич Батурин, первый заместитель главного редактора». Продиктовала она почти по слогам, как будто капитан был второгодник. «Он себе тоже должность...» э, «Прикупил». «Нет, он пришел к нам два года назад». Кира вздохнула. Он был как-то непонятно прямолинеен, этот капитан Гальцев, хотя вовсе не производил впечатления дурака. «Чем-то я его раздражаю», — поняла Кира, и даже незаметно оглядела себя, все ли в порядке. Все было в порядке. Ей нужно, чтобы он поскорее убрался вон. Она должна дать ему новопассит, чай и два бутерброда с сыром, уложить его спать, а потом подумать. Подумать и поплакать над бедолагой Костиком. Что, черт побери, могло произойти в ее подъезде, охраняемым, как писали в объявлениях о жилье? не таким уж поздним вечером в тихом и спокойном центре старой Москвы. Кто стоял на площадке между четвертым и пятым этажом, поджидая лифт? Кто выстрелил ему в сердце, и он упал, нелепо взмахнув руками, и портфель отлетел к стене, и подвернулась нога, и рука как-то странно вывернулась, но для Костика это уже не имело никакого значения. Рука ему больше не понадобится никогда. Правая. Медленно подумала Кира. Правой он писал. Нет, он всегда печатал на компьютере. Это она все не могла себя приучить, все ручкой на бумажке строчила, а он печатал. У него были милые пожилые родители где-то под Москвой и сестра, лет на 15 его младше, которой он постоянно давал деньги, и дорогая машина, и неослабевающий боевой задор в отношении девчонок. «Простите меня», — выдавила она и взялась за горло. «Одну минуту, простите, пожалуйста», и выскочила из кухни. «Проняла», — понял капитан Гальцев, — осознала. «Теперь начнется истерика, и ни черта у нее не вытянешь. Так всегда бывает». Он понюхал остывшую кофейную гущу в своей чашечке. Гущи было ровно до половины. Даже на глоток не хватило того кофе, что сварила Кира яд. Вот наградил бог фамилией. За деревянной дверью послышалось какое-то шевеление, и капитан, безошибочно распознав это шевеление, негромко позвал. «Парень, зайди сюда». После минутного молчания мальчишка возник в проеме. «Вы меня?» — спросил он вежливо. «Слушай», — сказал капитан, — «твоя мать угостила меня кофе, а я такой не люблю. У вас нет нормального из банки». «Есть?» — подумав, ответил мальчишка. «Сейчас?» В развалку, штаны были необъятной ширины и полоскались, как будто он некоторое время шел внутри их, он вошел в кухню, включил чайник и вытащил громадную белую кружку. Капитан приободрился. На кружке была надпись «Серый волк зубами щелк» и еще почему-то дата. Странная какая-то кружка. На таких кружках должно быть написано «Я люблю Нью-Йорк» и нарисовано сердце с красной стрелой. — Почему серый волк? — осведомился капитан. — Где? — не понял мальчишка. — А, это папина кружка. Его мама иногда зовет серый, потому что он Сергей, то есть звала, — поправился он. — Папа, надо понимать, бывший муж и отец пацана. — Да, — зубами щелк. Почему-то вдруг смысл этой надписи показался капитану неприличным. — Слушай, парень, а ты ничего не слышал? Может, шум или крик или выстрел? — Не-а, — протянул пацан. — Вам сколько кофе? — Две ложки. — А мать весь вечер дома была? Мальчишка моментально принял боевую стойку. Капитану даже показалось, что он видит, как со всех сторон выставились и навострились колючки. — Ну, конечно, дома. — Вы что, с ума сошли? Вы думаете, это она? — Я ничего не думаю, — перебил капитан сердито. — Я пока просто спрашиваю. Она никуда не выходила? — Нет! — почти крикнул мальчишка. — Да куда ей выходить-то? Она после работы всегда дома. А по телефону разговаривала? — Я не знаю. Я не слушаю, что она делает. Я английский учил. — У тебя своя комната? — Ну, конечно. Чья же еще? — И ты из нее не выходил? — Не выходил я. Я никогда не выхожу, если этот козлина приезжает. Очень он мне нужен. — Подожди, — попросил капитан. «Какой козлина!» «Мамин начальник, что ли?» «Что происходит?» Спросила с порога Кира. «Тим, почему ты орешь?» «Ничего», — заспешил капитан. «Парень сделал мне кофе. Ваш...» Тут он улыбнулся самой обворожительной улыбкой. «Я пить не могу. Уж извините». «Мам, я папе позвоню», — угрюмо сказал мальчишка. «Может, он приедет?» «Еще не хватает». Тихо, но очень убедительно воскликнула мать. Ты знаешь, сколько времени? Мам, у меня есть часы и глаза. Тогда не говори глупостей. Сейчас мы закончим и будем чай пить. И ты пойдешь спать. Мам, ну пусть он приедет. Тим, нет. Мам, ему ехать три минуты. Нет. Так-так, подумал капитан. Серый волк зубами щелк. Ну и ладно, злобно сказал мальчишка, повернулся внутри своих штанов и выскочил из кухни. Штаны скрылись намного позже. «Что это за мода?» — пробормотал капитан, проводив глазами мальчика. «Такая», — объяснила Кира. «Значит, вы все время были дома, ничего не видели, не слышали?» — неожиданно спросил он. «Во сколько вы приехали?» «Около семи, наверное, или чуть позже семи. Если у меня на работе нет никакого форс-мажора, я всегда приезжаю примерно в это время». «А ваш начальник к вам часто приезжал?» «Не слишком. Если у нас возникали проблемы на работе, и нам надо было обсудить их в спокойной обстановке, приезжал». «Никакого...» — она поискала слово, «Графика приездов у него не было». «А почему он с первым замом не обсуждал?» «Я не знаю», — резко ответила Кира. «Может быть, он и обсуждал, но без меня. Ко мне Костик всегда приезжал один». «У вас плохие отношения?» — С кем? — не поняла она. — С первым замом. — Почему у нас должны быть плохие отношения? — Не должны, — раздраженно заявил капитан. — Но могут. — Вы не хотели стать первым замом? — Вы женщина, умная, деловая, сразу видно, а всего только второй зам. — Тем более вы давно работаете, а этот первый зам недавно. Кира поболтала туркой, в которой еще оставался глоток кофе. «Если вы хотите сказать, — начала она, — что я пристрелила Костика на лестнице собственного дома только для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и стать первым замом вместо Батурина, говорите это сами». «Да вы уж все сказали», — пробормотал капитан. «Батурин — отличный журналист». «У нас почему-то принято говорить «неплохой», — отчеканила Кира. «Если говорят, что журналист неплохой, значит, это отличный журналист». У него есть чувство стиля, он хорошо пишет по-русски, что удивительно при его биографии. Он жесткий и... правильный организатор. На месте Костика я бы его боялась. В каком смысле? Он дышал ему в спину. Я думаю, что через год он вполне мог бы обставить Костика. «Батурин», — записал капитан, — «претендент на должность». «Это я к тому говорю?» Продолжила Кира, словно капитан записал не в записной книжке, а у себя на лбу, и она там легко все прочитала. Что, может быть, Костику имело смысл прикончить Батурина, но никак не наоборот. Все само пришло бы к тому, к чему пришло сейчас. Гришка получит главного, и это будет его журнал. Зачем же ждать? Можно ведь и не ждать, а застрелить к черту, да и все. Кира пожала плечами. Свитер дрогнул и матовой кожи открылась еще немного больше. Капитан дрогнул и отвернулся. «Господи!» — вдруг произнесла она с тоской. «Какой ужас! Костика убили, а мы говорим чудовищные вещи, как будто так и надо. Если не говорить, тогда никто никогда не узнает, кто застрелил вашего Костика. А узнает, что тогда?» — спросила она. «Он воскреснет?» Они помолчали. «Нет», — сказала Кира. Батурин не мог его убить. «Почему?» «Выясняйте сами», — с сердцем ответила она. «Вы в милиции служите, вам и карты в руки». «Я как раз выясняю. Кто-нибудь, кроме вашего сына, который, как я понял, учил уроки и ничего не видел и не слышал, может подтвердить ваше алиби?» Вот это был удар так удар. Она заморгала и даже отступила немного, наткнувшись спиной на полированную стойку. Капитан смотрел на нее, сделав оловянные глаза. «Очень хорошо, давай, теряй почву под ногами. Знай, что я могу сейчас же уволочь тебя в КПЗ. А то глухари на таковище, понимаешь». За дверью опять произошло какое-то движение, шлепание босых ног и в кухне возник высоченный красавец в халате. Волосы у него были взлохмачены, на щеке вмятина от подушки. — Вечер добрый, — сказал красавец и зевнул во всю зубастую розовую пасть. — Кирха, что тут у нас происходит? Капитан моргнул, прогоняя олова из глаз. — Да хоть бы вот он, как ни в чем не бывало, заявила Кира Яд, наградил бог фамилией. — Вот он может подтвердить мое. — Алиби. — Да, Сергунь, ты можешь? — Я все могу, — согласился красавец и спросил, деловито устраиваясь за столом. — Ты сегодня кого-то прикончила? — Вы кто? — зверея прямо на глазах спросил капитан. — А вы кто? — Опять внутренний карман и удостоверение на собачьей цепи. — А-а-а! уважительно протянул красавец, подцепил из плетенки сушку и стал грызть, сильно сжимая челюсти и хрустя на всю кухню. «А я Сергей Шлях. Мы с Кирой... Я ее близкий друг. Ну, вы понимаете». «Мы понимаем», — согласился капитан. «А что стряслось-то?» «На лестнице, где лифт останавливается, застрелили моего начальника», — сухо сообщила Кира. «Красавец присвистнул». «Которого ты ждала?» Кира посмотрела на него и ничего не ответила. Капитан внутренне застонал. Композиция глухарина таковище предстала перед ним во всей своей потрясающей красе и силе. «Значит, любовник этот, а не тот. Значит, именно этого пацан назвал Козлина. Умный мальчик, Козлина и есть. Значит, этот знал, что должен приехать тот. Так может, и убил его?» «Из ревности?» «Да нет никакой ревности, ты же видишь. Он сидит, жрет сушки, разгрызая их идеальными до отвращения зубами. Как пить дать вычищенными зубной пастой 32 норма при помощи щетки Аквафреш Флекс Директ? Ничего не боится? На покойника козлине наплевать 30 раз? Он даже сочувствия изобразить не может, да и лень ему его изображать». Конечно, возможно, он выдающийся драматический актер. Но, не похоже, нет, не похоже. Паспорт у вас есть? проскрипел капитан Гальцев. как не быть? — воскликнул красавец. А что, предъявить? Капитан промолчал. Красавец пожал плечами, поднялся, потрепал Киру по плечику привычным хозяйским жестом, всей-то матовой гладкой кожа, очевидно, давно и надежно принадлежала ему, и вышел. Кира долила воды в чайник. «Он все время был здесь?» — спросил капитан. Он приехал минут на двадцать позже меня. Не глядя на него, как будто ей было стыдно, быстро ответила Кира. «Мы поужинали, и Сергуни сел работать. Он часто привозит из офиса бумаги. Потом завопила Марья Семеновна, и я отвлеклась». Отвлеклась. Хорошее слово учитывая, что она отвлеклась на труп начальника, которого ожидали к семейному ужину. В смысле, начальника, а не труп. «Он с вами живет?» «Нет, он приезжает, когда мы договариваемся». «О сегодняшнем приезде вы тоже договаривались?» «Вот», — провозгласил красавец и шлепнул на стол паспорт. «Вот она, моя краснокожая паспортина. С пропиской все в порядке». «Где вы работаете?» — спросил капитан, рассматривая паспорт. — А что? — вдруг насторожился красавец. — Ничего. Мне нужны все данные. — Моя работа, — внушительно сказал Сергуня, — к вашим данным не должна иметь никакого отношения. — Отвечайте на вопрос, — потребовал капитан Сурова. — Я сам знаю, что имеет, а что не имеет. Как они ему все надоели! И Кира с ее запахом и матовой кожей, и красавец с зубами, И пацан в штанах шириной стверскую улицу. Я работаю директором по продажам в компании Юнико-Бест, сказал Сергуня, сел и стал трясти ногой. Это крупная западная компания. И я не хотел бы, чтобы на моей работе мне задавали вопросы по поводу трупа. Где надо, там и зададим, пообещал капитан. Сергей Шлях 37 разведен. Еще раз разведен. Мне жена две дочери, Диана Сергеевна Шлях и Жанна Сергеевна Шлях, соответственно, 15 и 7 лет от роду. Во сколько вы приехали сюда? В полвосьмого где-то. А что? Вы договаривались о своем визите? Договаривался. А что? Вы всегда договариваетесь? Всегда. А что? Как часто вы здесь бываете? Это зависит от того, насколько я занят. — Да почему вас интересует сей факт, я не понимаю. Убили его не у нас в квартире, а где-то там на лестнице. Мы туда не выходили. Спросите лучше у вахтерши, кто мог в подъезд войти. — Спросим, — согласился капитан. — Конечно, спросим. — Вы знали, что к вашей подруге сегодня должен прийти начальник? Сергуня пожал атлетическими плечами. — Кира, я знал или не знал? — Знал, — откликнулась Кира. — Я тебе звонила точно вспомнил сергуня и искренне улыбнулся капитану гальцеву должно быть в крупной западной компании научился так улыбаться кира мне позвонила и сказала что у нее сегодня деловой разговор и этот э, как его костик должен приехать после работы и что все это может затянуться зачем вы его предупредили кира закурила и выдохнула дым затем что вечер у меня мог оказаться занят Я предложила Сергуне перенести визит. Но я уже настроился, подхватил Сергуня безмятежно. Мне не хотелось просто так менять планы. Я даже взял с работы бумаги, чтобы их посмотреть, пока Кира будет занята. Вы тоже не слышали ничего подозрительного. Ничего! По слогам ответил Сергуня. Я люблю музыку, джаз. Я работал в наушниках. Я всегда работаю в наушниках. Должно быть в крупных западных компаниях. Принято работать в наушниках. Все помолчали. — Да нет, — сердечно сказал Сергуня. — Мы — это не то, что вам нужно. Мы никого не убивали, правда, Кирха? Мы — мирные обыватели, слушаем музыку, ковыряемся в бумажках, ничего интересного. — И все-таки его застрелили в подъезде вашего дома, а не его собственного, — буркнул капитан хотя в вашем подъезде стрелять очень неудобно. И кодовый замок тут, и вахтерша. Мы ее допросим, конечно. Но вряд ли она могла постороннего подозрительного человека впустить, а потом выпустить. И выстрела никто не слышал. Почему? Потому что пистолет был с глушителем, предположил Сергуни и взял еще одну сушку. Или это была снайперская дальнобойная винтовка и стреляли с Покровского бульвара. Почему с бульвара? — спросил Сергуня. Это же далеко. — Он шутит, — объяснила Кира. — Я шучу, — подтвердил капитан. — Что делать? Ну вот что делать? Что начальству докладывать? Да еще журналист, мать его! Где там дорожный патруль? Уже на подходе? — Надеюсь, — сказал Сергуни нежно. — Вы получили ответы на все ваши вопросы. — Надеюсь также, что в моем офисе не станет известно об этом недоразумении. Американцы, знаете, до ужаса щепетильны в таких делах, а я должен получить повышение». Мысль о повышении расстроила его. Капитан голову мог дать на отсечение. Расстроила и заставила пожалеть о том, что он вообще приехал в этот злосчастный день к возлюбленной. Она ведь предупредила, что будет занята с начальником. А он все-таки приперся, и теперь влип в историю. Он переложил ноги одну на другую и стал трясти другой. Кира снова закурила. Послышался странный стук пальцем по деревяшке. И откуда-то позвали. — Андрюш? — Да, — откликнулся капитан. — Андрюш, тут гости в двенадцатую квартиру. Принимай. «Гости — Гости? Пробормотала Кира и смяла в пепельнице сигарету. Вид у нее стал встревоженный. — Какие еще гости? «Кого вы ждете?» — быстро спросил Гальцев. «Кто еще должен нагрянуть?» Мужские голоса, гулкие на лестничной площадке и приглушенные в квартире, телефонная трель, шаги... Кира застонала сквозь зубы, услышав эти шаги, и капитан посмотрел на нее. «Пап!» — завопил пацан в отдалении. «Пап, как хорошо, что ты приехал! У нас тут маминого главного грохнули на лестнице, и маму уже два часа допрашивают». «Подождите, я ничего не понимаю», — послышался низкий голос, и в кухню заглянул взъерошенный мужик в джинсах и куртке, надетый почему-то прямо на майку, хотя до лета было еще далеко. «Добрый вечер», — произнес он, оглядев кухню. «Кира, что случилось?» «Вы кто?» — рявкнул капитан, хотя все было и так понятно. «Литвинов Сергей Константинович», — ответил тот, — «бывший муж». Мне позвонил сын и сказал, что здесь убийство и подозревают мою бывшую жену. Это правда?» Кира закрыла дверь и на одну секунду прижалась к ней лбом. Лоб был горячий, а дверь холодная. «Господи, что теперь будет с ее жизнью? Кому понадобилось убивать Костика в подъезде ее дома? И этот милиционер, она видела, так и не поверил, что это не она его убила. И Тим зачем-то позвонил Сергею. Она же не разрешила. Что себе позволяет ее сын? Их общий с Сергеем сын. Она оторвала лоб от полированной двери, потому что услышала шаги, а ей не хотелось, чтобы ее застали в позе полного киношного отчаяния. Из глубины квартиры к ней шел Сергуня в костюме при галстуке и при портфеле. Он ей улыбался. Литвиновых отца и сына не было, ни видно, ни слышно. — Я решил уехать, Кирюха, — провозгласил Сергуня, как будто сообщал что-то очень-очень приятное. — Я же вижу, тебе не до меня, да еще бывший пожаловал, так что я лучше поеду, еще не так поздно. «Позвольте — Позвольте, — стремительно подумала Кира, — а утешать меня? — Застрелили моего начальника, когда он шел ко мне, и милиция, кажется, абсолютно уверена, что это я его застрелила. «Я вполне успею выспаться», — доверительно сообщил Сергуня, как будто она беспокоилась, успеет он или не успеет. «Мне ехать недолго. Это Тимоша ему позвонил?» кир молчала. «Слушай», — обуваясь, продолжал Сергуня, «а может, Костик сам застрелился?» «Так бывает. Человек совершает необдуманные поступки, особенно весной. Может, он хотел с тобой поговорить, признаться в чем-нибудь, но не выдержал и застрелился, а?» «Ты не знаешь, у него были финансовые проблемы?» «Он не мог застрелиться», — сообщила Кира, глядя в длинную и сильную Сергунину спину. «Возле него не было пистолета. А может, пистолет кто-то украл? Например, убийца», — предположила Кира. «Ну да», — согласился Сергуня радостно. «Видишь, какая хорошая версия?» «Отличная», — процедила Кира. «Нужно позвонить Батурину». Нужно позвонить Вовке Николаеву в Нью-Йорк. Нужно позвонить родителям Костика, а завтра к ним поехать. Костика убили. Беда пришла. Ей предстоит ночь с бедой. Кирюх, я тебе позвоню, когда доеду, чтобы ты не волновалась, сказал Сергуня. А завтра ты мне позвони, чтобы я знал, встречаемся мы в пятницу или нет. Если меня не заберут в тюрьму, позвоню, сухо пообещала Кира. Ну-ну предостерегающий, как будто попросил Сергуня. Ему неприятно было даже слышать об этом. — Не переживай, все обойдется, Кирха. Ты никуда не выходила, я-то знаю. — По-моему, этого недостаточно. — Должно быть достаточно. — Выше нос. Ух, как Кира ненавидела такие стандартные, устойчивые выражения. Сергуня обулся и потопал ногой, получше размещая ее внутри ботинка. Он был спокоен и доброжелателен, и вроде ничем не озабочен, кроме вполне объяснимого желания оставить Киру наедине со своими проблемами и бывшим. Но она чувствовала его страх. Он был чем-то сильно напуган и уезжал именно из-за этого страха, а не из благородства. «Пока, дорогая, обещай мне, что не будешь переживать». Кира пообещала и во второй раз за эту ночь закрыла дверь. Завтра весь дом. Все соседи до одного будут знать, что в их подъезде убили ее начальника, когда он шел к ней. Впрочем, скорее всего, все знают уже сегодня: кто? За что? Зачем? Кому мог помешать костик в ее подъезде? Кому он вообще мог помешать? Ловела с плейбой Бонвиван. И Тим зачем-то вызвал Сергея. Она подергала дверь, проверяя, запертали. Раньше она была уверена, что живет в спокойном и безопасном месте. И пошла разыскивать своего сына, чтобы нападать ему как следует. Уж в этом удовольствии она себе точно не откажет. Сын оказался на кухне вместе с отцом. На круглом столе стояли три тарелки синего английского фарфора, подарок свекрови к прошлому дню рождения, который должен был означать, что, несмотря на то, что она развелась с ее сыночком, Их отношения с Кирой остались прежними. Еще стояли бокалы, бутыль вина и пакет с соком. Бывший муж жарил мясо. Тим уныло жевал морковку из вакуумной упаковки. — Мама, ты ее мыл? — спросила Кира, хотя было совершенно очевидно, что нет. — Садись, — сказал Сергей, не оборачиваясь. — Поешь. Он все про нее знал. Пятнадцать лет не прошли даром. Он знал, как лучше всего ее успокоить. Он знал все ее слабости, страхи, все камни, о которые она спотыкалась. Знал и плевать на них хотел. «Мама!» Очевидно, Тим боялся, что она начнет кричать и выставит его драгоценного папочку. Она бы и начала. Но у нее не было сил. Просто не было сил. Она приткнулась на табуретку и закурила. Табак щипал язык и глотку. Сколько она выкурила за вечер пачку? Две. «Хватит», — велел Сергей, — «остановись, поешь лучше». Но сигарету у нее не выдернул и в мусор не швырнул, а в прежние времена отобрал бы и выкинул. Бывший муж положил ей на тарелку кусок мяса, выжил на него пол лимона и налил в бокал вина из пузатой бутылки до краев. «Водки я не нашел», — буркнул он, — «а привести не догадался». «Черт с ней», — сказала Кира, — и залпом отпила примерно половину от своей дозы. Вино оказалось вкусное, сухое, и в пустом желудке от него как-то сразу потеплело, как будто оно было горячим. — Тим, — скомандовал Сергей, — быстро есть и спать. Время второй час ночи. — Папа! Есть втроем на кухне, как они ели всегда, всю жизнь. Было непривычно и странно, неловко как будто. — Ты почему в майке? — спросила вдруг Кира. «Ты уже спать собирался?» «Я не собирался, я спал». «Тим, я три раза сказала, чтобы ты отцу не звонил», — начала Кира. «Ты же не маленький ребенок. Почему я не могу на тебя положиться?» «Ты можешь на меня положиться», — заявил Тим со ослиным упрямством, унаследованным от папочки. «Но я испугался, что они тебя заберут в тюрьму. Ты что, глупая?» «По ящику все время показывают, как менты, чтобы дело закрыть, берут первого попавшегося и в тюрьму. А этот Костик к тебе шел». Оба, и отец, и мать, перестали жевать и одинаково смотрели на отпрыска, так, словно никогда раньше его не видели, и будто это чей-то чужой отпрыск. «Вы чего?» — спросил Тим и тоже перестал жевать. Конечно, у него был тайный план, очень тайный и очень хитроумный план, как заставить их жить вместе, для того, чтобы мать снова полюбила отца, Нужно, чтобы он ее от чего-нибудь спас. Это же дураку, ясно. Когда тебя спасают, ты непременно влюбляешься в спасителя. Ну вот, отец спасет ее, она перестанет на него сердиться, а он перестанет прятаться от нее за свою работу. И они заживут втроем, как раньше. Тогда хоть и ссорились, но хоть жили в одной квартире. А теперь не поймешь, что. У мамы этот козлина с портфелем и в халате. У папы девица сказочной красоты с волосами до середины спины. Ужас один. Маму очень долго ни от чего не нужно было спасать. И Тим замучился ждать подходящего случая. А тут такая удача! Труп! Конечно, он позвонил. Разве он мог не позвонить? Они и вправду решили, что это ты? — спросил, наконец, Сергей, глядя в свою тарелку. — Я не знаю. — злобно ответила Кира. — Но у меня спрашивали, где была, не выходила ли, и почему не слышала выстрела. — А почему ты не слышала? — Потому что у нас на шестом этаже ремонт, пап, — вмешался Тим. — Тим, не разговаривай с набитым ртом. — Ну и что? — При чем тут ремонт? — Да они стены разбирают, там с утра до ночи грохот. — Скажи, мам, хоть из с пулемета стреляй. — Точно, — сказала удивленная Кира, как это она... Забыла про ремонт и грохот, который надоел им ужасно. — Там действительно грохочут. — У Басовых? — не поверил Сергей. — Басовых там давно нет, — уточнила Кира. — Они квартиру продали еще прошлым летом. Там теперь какие-то новые. Я видела только ее. Зовут Марина. Очень приятная. — Приятная, а грохочут, — буркнул Тим. — Ремонт есть ремонт, — философски заметил Сергей. — Мяса нет больше? — спросила Кира небрежно. — Конечно, есть, — ответил бывший, не глядя на нее. Встал и положил ей еще кусок и опять полил соком из половинки лимона. — Черт побери! Он все про нее знал. Даже про этот лимон, которым нужно непременно полить мясо. И вина добавил в бокал. Это было не ее вино, выходит. Он привез. Какой заботливый понимающий мужчина ее бывший муж. Образец и пример для подражания. — Значит, тот, кто стрелял, знал, что у Басовых, то есть не у Басовых, а у Новых — ремонт, — рассуждал Сергей задумчиво. — Почему? — Потому, — ответил он с досадой, — потому что стрелял в подъезде и не боялся, что из всех дверей выскочат люди, а с первого этажа прибежит мария Семеновна. Правильно? Никто не слышал выстрела, потому что и так грохочет с утра до ночи. Все уж привыкли. И убийца должен был про это знать. — Кстати, лифт не работает. Давно? — Как не работает? — спросила Кира удивленно. — Когда я приехала, он работал. Я на лифте поднималась. — Сейчас не работает, — заявил Сергей. — Я шел пешком. — А милиция у тебя спрашивала про лифт? — Нет, — ответила Кира, подумав. Нет, не спрашивала. А что, ты думаешь, это имеет значение? Не знаю. Пап, что нам теперь делать-то? Если маму... Если они думают, что это мама... Тим, сказал Сергей очень твердо, мы ничего толком не знаем. То, что они задавали маме вопросы, ничего не означает. То есть не означает ничего плохого. Они должны были задавать вопросы, потому что Костик приехал именно к маме а не к Марье Семеновне, правильно?» «Я не знаю», — возразил Тим. «Но я все слышал, и это какие-то неправильные вопросы». «Что значит «неправильные»?» «Это значит, что они считают, что это мама его... того». «Тим, не выдумывай!» — прикрикнула Кира не слишком уверенно. «Тебе просто давно пора спать, и ты перенервничал». «Ничего и не перенервничал», — буркнул сын. «И вообще ты не должен подслушивать». — Как же не должен, когда он к тебе привязался, а ты даже папе не хотела звонить? — Тим! — тоже очень твердо сказала Кира, не глядя на Сергея. — Папа тут совсем ни при чем. Это... не его проблемы. А ты его втягиваешь. Сергей поднялся со своей табуретки. Кира быстро взглянула. У него было расстроенное, бледное от усталости лицо с пролезшей темной щетиной. — Тим ни во что меня не втягивает. Он с грохотом распахнул дверь посудомоечной машины. Все правильно. Он испугался и позвонил мне. Не нужно его ругать за это, Кира. Он не виноват в том, что ты не можешь меня видеть. Я могу тебя видеть, но я не желаю, чтобы он... Мы все это потом обсудим. Тим, давай, надо хоть немного поспать. Я не хочу спать. Хочешь? Нет. Я дам ему успокоительное, вмешалась Кира. Конечно, он не уснет после таких событий. Ему не нужно никакое успокоительное, заявил Сергей упрямо. Ему не сто лет. И он не бабка-сердечница. Он сейчас ляжет и уснет. Сергей он два часа торчал на лестнице и смотрел на труп. Ему нужно принять новопосид. Прими сама свой новопосит, а ему нужно принять душ и больше ничего. Тим, сколько раз нужно повторять? Я уже иду, пробормотал сын испуганно. Вы только не ссорьтесь! Кира и Сергей посмотрели друг на друга и размотвернулись. Он к посудомоечной машине, она к своей тарелке с остывающим мясом. Последний год перед разводом они только и делали, что ссорились. Ссорились из-за грязных ботинок, в которых он поперся на чистый ковер, из-за денег, которых вечно не хватало, из-за майки, брошенной мимо корзины для белья, из-за того, что лучше на завтрак, чай или кофе, из-за футбола, который показывали по НТВ «Спорт», из-за работы. Сергей считал, что пописывать статейки на отвлеченные темы и работой-то назвать нельзя. А она уставала, злилась, все пыталось ему что-то доказать, а он не слушал, отмахивался и тоже злился, злился. Бедный Тим. Он был не так уж мал, чтобы всего этого не замечать. Он боялся, отсиживался в своей комнате или бегал от мамы к папе с расстроенным и испуганным лицом, и пытался их мирить. И еще он пытался предотвратить очередную катастрофу, и иногда ему это удавалось. И тогда он весь день вел себя как образцовый ребенок из рекламного ролика. Только бы не нарушить, только бы не разбить хрупкий мир, только бы не спровоцировать новую катастрофу. А потом они развелись. Кира была уверена, что как только они разведутся, жизнь станет в сто раз проще и легче. Жизнь стала в сто раз проще. Легче не стало нисколько. Стало только тяжелее и очень обидно. Она ведь его любила столько лет. Она даже была уверена, что будет любить его всегда. Вот как! Он сложный человек, но Кира никогда не признавала простых. Всегда, с 25 лет он был очень занят. Сначала своей наукой, потом карьерой, когда стало ясно, что с наукой покончено навсегда, и призрак ее не восстанет из гроба даже просто за тем, чтобы прошвырнуться по Европе. Он нашел себе дело, максимально приближенное к тому, которое знал и любил, и преуспел в нем, и продвинулся, и стал хорошо зарабатывать, и научился носить дорогие костюмы и льняные рубашки, и пить кофе, который не любил, и вести светские разговоры, и Кира гордилась им и любила его. Когда он защищал докторскую, Какой-то старик, повернувшись к Кире, сказал прочувствованно, что Сергей Константинович непременно, непременно станет Нобелевским лауреатом, если только сумеет остаться в науке. И Кира слушала его с ужасом и восторгом. Из доклада, который делал ее собственный муж, она не поняла ни слова, то есть ни одного, но он говорил так, как будто ему вдруг открылось какое-то великое божественное знание и выглядел соответственно, словно осененный этим знанием. Аудитория была залита агрессивным весенним солнцем, в котором танцевали пылинки. Никто не шептался, не кашлял, не зевал, не вертелся, не рисовал. Все смотрели на него и слушали, слушали и следили за его рукой, на которой взблескивало обручальное кольцо, самое первое, купленное в магазине для новобрачных после трехчасового стояния в очереди. Рука тоже казалась осененной божественным знанием. Потом долго аплодировали, поздравляли, окружали, протискивались, пожимали руки, хлопали по плечам, а он все выглядывал из окружения, отыскивал Киру. Ему нужно было убедиться, что она видит его триумф, что она все оценила, все поняла, удостоверилась, что он умница, гений, черт знает кто. По сравнению с ним... Все остальные казались пресными и какими-то укороченными, что ли, как купленные не по росту брюки. И ей было искренне наплевать, куда он бросил майку, в корзину или мимо, и чьим шампунем, своим или ее, он сегодня вымыл голову. А потом она его разлюбила, вернее, возненавидела. Он постоянно терял ключи от квартиры и от машины и оказывался на грани истерического припадка когда не мог их отыскать в течение 40 секунд. Он все на свете забывал, что нужно купить хлеба, забрать вещи из химчистки, договориться с бабушкой о том, что она приводит Тима из школы. Он ничего не читал, кроме своей специальной литературы, в том числе и Кирин-журнал, который она подсовывала ему в надежде, что он обратит внимание на то, как классно она пишет, как она научилась во всем разбираться, как далеко она ушла от девчонки, на которой он женился. Но он неизменно клал журнал себе на живот и засыпал сном младенца. Кира хватала журнал и швыряла его на пол, испытывая жгучие желания надавать им муженьку по физиономии. Он то и дело издевался над ней за то, что она отдала Тима на теннис. «Ну, конечно, все аристократы играют в теннис, и наш ребенок должен, как же иначе?» Отдай его еще в школу верховой езды, тоже очень модно. По его мнению, Тим должен был заниматься демократической легкой атлетикой или лыжами на худой конец. Когда Кира спрашивала, какие в Москве могут быть лыжи, когда два месяца из трех зимних под ногами и над головой льет, как из ведра, он со слийным упрямством говорил, что настоящему лыжнику вода не помеха, из чего следовало сделать вывод, что настоящий лыжник в которого должен превратиться Тим, может кататься и вовсе без снега. Он ругал его за четверки по математике, и когда принимался что-то объяснять, выходило нечто вроде той самой защиты докторской, непонятно ни слова. Тим запутывался окончательно, пугался собственного тупоумия и начинал выть. На все случаи жизни у Сергея были заготовлены теории, абсолютно непригодные к употреблению, но зато устойчивые, как советская власть в 60-е годы. Он долго ездил на «Жигулях», потому что, согласно его теории, отечественные машины можно починить на каждом углу и купить к ним запчасти в любом ларьке. А в то, что иностранные чинить вообще не нужно, он не верил, потому что это не совпадало с вышеупомянутой теорией. Он купил «Тойоту», когда на работе его вынудило к этому начальству, неприлично стало ездить на «Жигулях» относительно прилично-неприлично, у него была еще одна отдельная теория о том, что пиджак Хьюго Босс ничем не отличается от пиджака швейного комбината номер 4 города Балашихии, и платить бешеные деньги за торговую марку и имидж не имеет никакого смысла. Темные очки в Африке темные очки, будь то Кристиан Диор или китайское кооперативное производство. Тем не менее, пиджаки он покупал в бутиках, очки — в салонах, и это нарочитое лицемерие выводило Киру из себя. Уф, вот сколько всего накопилось! И все-таки, все-таки она его сильно любила и даже не поняла, когда и за что разлюбила. Он всегда был таким, и именно таким она его и любила, вернее, ей удавалось любить его именно таким. Что изменилось? Критическая масса раздражения стала совсем уж критической. Кира ничего не понимала в критической массе. Зато ее муж только в ней и разбирался. Бывший муж. «Ты... Извини меня, Кира», — вдруг сказал он совсем рядом. «Я не знал, что ты не разрешила ему звонить. Я бы не приехал, если бы знал, что ты не разрешила. Твой приятель уехал из-за меня?» Она так знала своего мужа, что моментально поняла, о чем этот вопрос. К отъезду Сергуни он не имел никакого отношения. «Нет, Сереж», — пояснила Кира, отвечая на тот настоящий вопрос. «Ничего особенного. Мы познакомились три месяца назад на дне рождения у Юльки Андросовой, и он стал приезжать». «Семья его ненавидит», — сообщил Сергей буднично. «Просто ужасно». Сегодня утром сказал мне по телефону, что он его убьет. Может, ты воздержалась бы и не стала приглашать его к нам? Ну, в смысле, сюда. А куда мне его приглашать? — холодно спросила Кира. — В сквер на лавочку? Или ты думаешь, что я всю оставшуюся жизнь должна по тебе страдать? Он знал, что не должна, но ему хотелось, чтобы страдала. Ее любовник в халате, на их кухне где столько всего было, хорошего и плохого, смешного и стыдного, и трогательного, и забавного. Они когда-то даже любовью занимались на узком гобеленовом кухонном диванчике, потому что у них не хватило сил дойти до спальни и закрыть за собой дверь. Ее любовник, красавец-мужчина-атлет, победитель, оскорбил его ужасно. Он все не мог выбросить его из головы, и ревновал так, что ревность, кажется, прожгла в желудке дыру. Почему она оказалась именно там, Сергей не знал, но больно было именно в желудке и немного в голове. Черт подери, никто, кроме него, не имел на нее никаких прав. Она принадлежала ему всю жизнь. С тех самых пор, когда он впервые ее увидел. Он читал лекцию второкурсникам, аспирантов заставляли читать лекции, а она сидела в первом ряду и зевала до слез. Тогда впервые он всерьез усомнился в своих преподавательских способностях. Сергей вдруг подумал, что, несмотря на развод, он так и продолжает считать ее своей. Если бы не Тим с его утренним воем в трубку, ему и в голову бы не пришло, что у Киры есть любовник. Почему-то наличие Инги, Тани, Оли, Кати, Маши, Ксюши у него самого совершенно не подготовила его к тому, что у Киры тоже может быть Саша, Вадик, Коля, Вася, Дима, Боря или даже Гена. «Я помылся», — протрубил из комнаты их сын. «Мам, давай мне этот чертов новохренит, и я спать пойду». «Новопосит», — устало поправила Кира, — «и не смей выражаться». Тим пришел на кухню, в халате и нелепых пижамных штанах, торчащих из-под него. Выпил ложку темной вязкой жидкости, сморщился, запил кипяченой водой и утерся рукавом. «Пап», — сказал он, подумав, — «может, ты у нас останешься? Чего тебе ехать, поздно уже?» «Тим!» В один голос воскликнули оба родителя, и их драгоценный ребенок понял, что лучше быстренько убраться во свояси. «Хорошо хоть не орут друг на друга, сидят тихо, как все нормальные родители». Они думали, что он не помнит, но он помнил очень хорошо, как все было раньше, давно. Он тогда еще маленький был. Эти воспоминания, самые лучшие, самые важные в жизни, он бережно и старательно прятал, любил и то и дело проверял их сохранность. Все было в порядке, все цело. Вот суббота, самая обычная суббота, одна из многих суббот. Тогда он еще не знал, какое это счастье такая суббота. С утра отец вез их кататься на лыжах. Они брали с собой термос, снегокат, запасные валенки и свитер и катались с горы до полного изнеможения, а потом пили чай и играли в снежки. И всегда получалось так, что отец побеждал. Он был сильный, ловкий и очень быстрый, и победить его в честном бою было невозможно. И тогда Тим с мамой затевали какой-нибудь отвлекающий маневр, и отец сделал вид, что отвлекался, и тогда они бросались и валили его, и прыгали на него, и он катался с ними по снегу, и они визжали и брыкались, и он все равно побеждал всегда.